На шестом этаже стоял запах дезинфектанта и веществ, используемых для стерилизации. Прямо перед ней, на зеленой табличке, висевшей на дверях с двумя небольшими стеклянными панелями, белыми буквами было написано «Только для медперсонала операционный посторонним вход запрещен». Кэт открыла дверь, и запах антисептиков стал сильнее. Полы здесь были застелены ковролином. Она прошла мимо окошка небольшой общей комнаты, где несколько медсестер пили чай или кофе, мимо ряда газовых баллонов до еще одной зеленой таблички с белыми цифрами, номера операционных от 1 до пятого. это становилось. Ей послышалось, что где-то двигают стулья. Пройдя еще немного по коридору, она увидела слева окно, выходившее в пустую операционную, В центре металлический стол, блестящий и непорочно чистый. На кафельном полу такие же шашечки, которые она видела сверху. Такие же, но не совсем. Что-то тут было другим. Кэт поняла, в чем дело. Стены здесь имели тот же серый цвет, каким красят боевые корабли, а в ее операционной они были приглушенного зеленого цвета. Кэт почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Лоб ее стал холодным и липким от пота. Впереди в коридоре стояло несколько пластиковых стульев. Она присела на один из них и промокнула лоб носовым платком. Стул под ней поплыл. Кэт услышала голоса и увидела группу людей в белых халатах и белых резиновых сапогах, идущих в ее сторону. Трое мужчин и четыре женщины. Она осторожно следила за ними, опасаясь, что среди них может оказаться доктор Суайер, и с облегчением вздохнула, поняв, что его нет. Они прошли, вслед за ними санитар прокатил каталку с пожилым мужчиной. это пустила голову, она очень устала. Где-то открылась и закрылась дверь, и по коридору заскрипели резиновые подошвы. Потом раздался голос. «С вами все в порядке?» Перед Кэт стоял молодой человек в рабочем комбинезоне с пластмассовым ведром. У него были светлые волосы, завязанные в короткий хвостик, и в каждом ухе по нескольку сережек в форме золотых колечек. «Да, да, спасибо!» Кэт с удивлением услышала свой голос, скрипучий и хриплый. Ей было больно говорить. «Я ищу одну операционную». «Вы уверены, что с вами все в порядке?» — повторил молодой человек. «Да, да, все прекрасно. А вам можно тут находиться?» «У меня была операция, и мне хотелось бы посмотреть то место, где меня оперировали. Вам следует поговорить со старшей операционной сестрой. Я провожу вас». Молодой человек подхватил кад под руку и помог ей подняться. «Спасибо», — поблагодарила она. Они медленно прошли по короткому коридорчику и, повернув направо, попали в холл, где стояло несколько пустых каталог. И справа виднелось окошко с табличкой «Старшая операционная сестра». «Миссис Спирс», — позвал молодой человек, наклонившись к окошку, — «здесь дама хочет с вами поговорить». В окошке появилась женщина. На ней была синяя пижама и мягкая синяя шапочка из материи, похожей на джинсовку. Ее пухлое лицо блестело от крема. — В чем дело? — спросила она с французским акцентом. — Меня здесь оперировали несколько дней назад. Не могла бы я взглянуть на операционную? — Зачем? — лицо женщины смягчилось в улыбке. Обычно люди мечтают никогда больше не видеть операционной. Мне просто любопытно. Женщина некоторое время внимательно смотрела на Кэт. Потом снова улыбнулась. Но, «Ну, я полагаю, никакого вреда не будет, если вы быстренько туда заглянете. Конечно, если она сейчас не занята. Вы знаете, которая? Нет. Кто был вашим хирургом? Мистер... Амрит Сан, Это было в четверг вечером. Я попала в автомобильную катастрофу. Минуточку, сейчас посмотрю. Меня не было на прошлой неделе. Она сверилась с книгой. Вы ведь мисс Хемингуэй? Да.